Как-то утром мистер мабл был дома один. Энни отправилась в один из самых бестолковых походов по магазинам. Ее не было всего минут пять, когда Маббл услышал знакомый торопливый стук в дверь. С огромным усилием, в последнее время он все делал с огромными усилиями, он выбрался из своего кресла и пошел к двери. Маргарит Коллинз была полна решимости не дать себя обобрать. Как только дверь открылась, она тут же, чтобы, не дай бог, ее не отправили обратно, вошла и направилась прямо в гостиную. Мабл устала и тупо побрел за ней. Он чувствовал, готовится какая-то неприятность, а ему этого так не хотелось. «Ну, в чем дело?» — спросил мистер Мабл. Маргарет ответила не сразу. Она сняла мех, обернутый вокруг шеи, с намеренной неторопливостью стянула перчатки. Движения ее были рассчитаны на то, чтобы как можно более выгодно продемонстрировать округлую белую шею и полные руки. Шесть месяцев назад Мабл бы это... Было достаточно, чтобы потерять над собой контроль. Но сейчас он и пальцем не пошевелил. Эти шесть месяцев до отказа были заполнены неторопливым пьянством и наплывающими волнами страха. И Маргарет, да и все женщины в мире, перестала его волновать, так что ее старания были заведомо напрасны. Мадам Коллинс поняла это. Ей хватило одного взгляда на небритое лицо Мабла, на его мутно-голубые, лишенные всякого выражения глаза. И так то, чего она опасалась... Произошло. Что же, тогда пускай все действительно станет на коммерческую основу, без всяких переживаний. Ты, я вижу, не рад меня видеть, — произнесла она, слегка пришепетывая, — когда ты сводила мабу с ума. Нет, — ответил Мабл. сейчас он был вовсе не расположен соблюдать светские условности. По правде говоря, он все меньше способен был думать о чем-нибудь, кроме того, что находилось в земле заброшенной клумбы. Но этот односложный ответ очень не понравился мадам Коллинс. Не понравился даже сильнее, чем она могла думать. Он просто привел ее в ярость. «Не очень-то ты со мной вежлив», — все еще сдерживаясь, — сказала она. И мягкие, слишком мягкие щеки ее слегка прозавели. «Да», — ответил Мабл. «Значит, сам признаешь. Тебе не стыдно? Ты уже забыл время, когда ни за что на свете не сказал бы мне такое». «Да», — ответил Мабл. «Да, нет, да». «Других слов для меня не найдется?» «Нет», — ответил Мабук. Нельзя было даже сказать, что он намеренно груб. Если твой мозг как раз в эти минуты попал в знакомую колею, ведущую все к тем же извечным станциям, аресту и казни, ты едва ли способен ссориться даже с таким задиристым существом, как мадам Коллинз, особенно если ты еще и пьян. Мадам Коллинз прикусила губу. Затем, собравшись с духом, снова кинулась в бой. В конце концов, как ей подсказывала ее крестьянская натура, деньги слаще вместе, как сладкое и то, и другое. Если она не получит денег, отомстить будет еще не поздно, но она не отступится, пока не вытрясит из этого шута как можно больше. И она снова заговорила совсем тихо, подмешав к интонации ровно столько задушевной интимности, сколько, как ей казалось, способно смягчить сердце Мабла. Послушай, Уилл, у меня беда, большая беда, мой муж... Ты ведь знаешь, какой он. Я тебе часто о нем рассказывала. Он невыносим. Я его ненавижу. Думаю, он меня тоже. Я должна уйти от него и уехать отсюда. Назад в Нормандию, в Руан. Но мне нужны деньги. У него денег нет. У меня тоже кончились. Уил, дорогой. И тут Мабл совершил одну из самых больших в своей жизни ошибок, когда в пятый раз за минувшие полчаса сказал «нет». Лицо Маргарет еще более порозовело, теперь от возмущения. «Трудно понять, почему Мабл снова ответил отказом. Ведь одной единственной сотни из многих им неистраченных хватило бы, чтобы на время положить конец этой истории».